Глава 6. Последние годы, проходя по набережным Севастопольской бухты глядя на причалов суда бывшего гидрографического флота на Московский университет, ныне Горизонт, на Фаддея Беллинсгаузена, ныне Омега, на Академика Петровского и Михаила Ламоносова, на свежие синие украинские тризубцы на их трубах, на контейнеры с кожаными куртками и дешевыми джинсами из Турции, сгружаемые с их палуб, я часто вспоминала о Персеи, первенце российской океанологии, удивительном судне с яркой и неповторимой судьбой. Когда-то давным-давно в старой книге по морской геологии мне попалось на глаза несколько строк об этой шхуне – И с тех пор я заочно полюбил ее так, как можно любить деда или прадеда, с которым никогда не встречался, но о котором слышал много доброго. Персей был одним из первых в мире кораблей, построенных специально для океанографических исследований. Их, к слову, не так много и сейчас. Большинство современных гидрографов — это всего лишь переделанные рыболовы, Даже сама постройка Персея была событием из ряда вон выходящим, а судно, ставшее первым советским и российским сугубо научным судном, единственным в своем роде. Еще в 21 году Ленин подписал декрет Совнаркома о создании Плавморнина, плавучего морского научного института, который расположился в Архангельске. но не получил в постоянное пользование ни одного судна. Океанографии, однако, без экспедиции не бывает. Начался поиск необходимого корабля. Корабль не нашли, зато месяцев один из руководителей плавморнина узнал, что где-то в дельте Северной Двины гниет брошенный набор деревянной шхуны, Недостроенный корпус разыскали, выяснили, что до революции он принадлежал онежскому купцу с замечательным именем Епимах Могучий. Других хозяев не нашлось, и в январе 1922 года корпус был официально передан институту. Денег на его восстановление почти не было. Архангельский судоремонтный завод отказался достраивать шхуну – Но общая схема необходимых действий была уже ясна. Вторым родителям шхуны стал затонувший в устье Двины морской буксир. Его подняли со дна и сняли с него машину и котел. Интересно, что буксир носил то же имя, что и купец, строитель корпуса шхуны «Могучий». Быть может, было в этом и некое предзнаменование. Затем разобрали по кусочкам еще одно судно, погибший миноносец, С него сняли рулевое устройство и турбодинамо. Практически на новой шхуне не было ни одной значительной детали, купленной специально. Все, вплоть до медных иллюминаторов и якорей, было снято с мертвых судов. Так, из обломков отслуживших свое кораблей и чистого энтузиазма ученых, рабочих и инженеров, был создан «Персей». В ноябре 22-го года шхуна была спущена на воду, и на ее грот-мачте забился Брейд Брейдвимпел, синее поле небосвода и семь звезд созвездия Персей, никогда не заходящего в северном полушарии. Персей честно отработал почти 20 лет. Ему доводилось подниматься выше 80-го градуса, то есть в области, достигнутой далеко не всеми ледоколами, Довелось принять участие в спасении в 1928 году экспедиции генерала Нобеля. И уж, конечно, такое судно, как «Персей», не могло умереть, превратившись в гниль на корабельном кладбище. В июне 1941 года, за неделю до начала войны, «Персей» вышел в свой юбилейный 90 рейс. Сообщение о начале войны пришло вместе с приказом о передаче судна военному командованию – 10 июля в Мотовском заливе Персей встретился с группой немецких бомбардировщиков. Семь самолетов одновременно атаковали судно, не имевшее на борту ни одного орудия. Персей затонул на мелководье в бухте Эйна. Экипаж успел покинуть гибнущее судно. Но, и обезлюдив и получив смертельные пробоины, Персей продолжал служить фронту, отвлекая на себя атаки бомбардировщиков. приливные волны постоянно перемещали корпус Персея по грунту, и немцы еще долгое время продолжали бомбить его, считая живым. Но и на этом жизнь удивительного судна не закончилась. Собранный в 1922 году буквально из кусочков, разрушающийся Персей словно высвобождал вложенную в него любовь, которая связывала воедино все эти куски и возвращал ее людям, Изуродованные остатки корпуса Персея, лежащие на мелководье и выступающие над поверхностью воды, послужили фундаментом причала, к которому швартовались военные транспорты до самого конца войны. И вот сейчас эта легендарная шхуна шла у меня прямо по курсу. Почему-то мне даже не пришла в голову мысль о том, что это может быть копия старого корабля. Я лишь подумал... Не приключилась ли со мной какая-то широкомасштабная галлюцинация? Впрочем, рядом, держась за край штурманского столика, стояла Юля, и она видела то же, что и я. Я взглянул на пульт. Персей давал четкую отметку на экране радара. «Опять туман», — прошептала Юля, и по голосу ее я понял, что ей жутко. «И точно, туман, теперь уже явственно зеленоватый», «Колдовской» поднимался прямо от воды, заполняя провалы меж волнами, грозя вновь залить палубу нашего парохода. Изображение, не могу назвать это иначе, за стеклами рубки подернулось дрожащей пеленой. Компас вдруг заволновался, раскручиваясь то в одну, то в другую сторону. Зеленые цифры на эхолоте, до того уверенно показывавшем глубину метров 100-120, замигали, В довершение ко всему поплыла ниточка береговой линии на экране радара, расползаясь в смутное пятно. Только одна яркая точка, отметка Персея, уверенно, оставалась на месте. Пароход сильно качнуло. Тяжелая волна, едва не положив судно на борт, развернула его градусов на 30. Ориентироваться по компасу было уже невозможно, но именно на такой угол съехала к северу отметка Персея. Почти не задумываясь, я развернул пароход вослед уже невидимый сквозь туман шхуни, уходящей к горизонту в сторону заката. Что-то было еще. Я был настолько занят тем, чтобы удерживать пароход в кельваторе за Персеем, что не заметил, когда случились новые перемены. Ветра уже не было, море вдруг оказалось спокойным и свободным от тумана. Я увидел сначала только то, что приборы успокоились, а на экране радара... Появился кусочек береговой линии не то острова, не то мыса. Именно к ней уверенно шел Персей. Лишь потом я поднял глаза. Как ни странно, все еще был закат. Персей шел почти прямо передо мной, и паруса его разовели и золотились в последних солнечных лучах. А солнце садилось позади высокого острова. Мне вдруг показалось, что я различаю пенящиеся прибои и светлые леса над обрывами береговых скал. А еще там был город с высокими башнями и легкими арками мостов, с белым, чуть розоватым цветом яблонь и пурпурными листьями персиков под белокаменными стенами. Остров был музыкой. Я не мог разобрать ее. Она звучала где-то внутри самого моего существа, как особое настроение и ощущение глубокой красоты — Кажется, я никогда не испытывал желания более сильного, чем желание идти туда, охватившее меня в этот миг. Впрочем, это было не желание даже, но устремление. Потом снова что-то изменилось, и вместо открытого моря я увидел скалистый берег, заросший темным еловым лесом. Вода была совершенно спокойной, и я уже без удивления понял, что мы в озере.